«Фастина Тарде, торопись медленно. Когда я выхожу из самолета в аэропорту Сан-Франциско, меня окутывает холодный туманный воздух, пахнущий солью и выхлопами реактивных самолетов. Таксист переходит улицу, чтобы помочь мне получить багаж. Обменявшись любезностями, мы оба погружаемся в молчание, и я ему благодарна. Я провела в пути целые сутки. Последний этап перелета из аэропорта Кеннеди, где мы попрощались с Эшли до Сан-Франциско, оказался тяжелым Из-за сильного ветра пилотам потребовался лишний час. Вдоль шоссе застроенные холмы в ожерельях огней. Справа волны залива бьют о покрытие автострады. Я жду, когда мы повернем. Сразу за поворотом застывшей белой линии горизонта возникает панорама города. При въезде в город меня поджидают захватывающие дух подъёмы и спуски с холмов — А в промежутках между зданиями мелькают где полоска, где краешек, а где и ширь бушующей синей воды. Перед моими глазами все еще стоят мощенные камнем города, поля скошенной травы, заросшие виноградниками пологие холмы, оливковые рощи, подсолнухи. Для американца пейзаж экзотический. Я шарю в сумке, ищу ключ от дома. Мне кажется, он лежал во внутреннем кармане сумки, застегнутом на молнию. А если потеряла, тогда что? «Дубликаты моих ключей есть у двух подруг и у соседки». Воображаю, каково мне будет услышать на их автоответчике. «Я уехала из города до пятницы». Проезжаем викторианские дома. Все окна осмотрительно закрыты ставнями, занавески задернуты. фонарь над крыльцом освещает деревянные перила и горшки с фигурно подстриженными кустами. На улице пусто, даже с собаками никто не гуляет, никто не бежит в магазин за молоком» я чувствую острую тоску по городам где все люди оставив ключи болтаться в дверных замках ради вечерней прогулки высыпают на улицу гуляют наносят визиты делают покупки пьют эспрессо. это все еще в тоскане его университет начинает работать позже моего и он все еще надеется что пропавший пескоструйщик даст о себе знать таксист высаживает меня и уезжает мой дом не изменился Куст вьющийся розы подрос и пытается обвиться вокруг колонны к своей великой радости я нахожу ключ вместе с оставшимися итальянскими монетками кошка сестра выходит меня приветствовать своим жалобным мяу и трется боками о мои ноги я беру ее на руки вдыхаю исходящий от нее запах земли и сырых листьев в италии я часто просыпалась казалось что она прыгнула ко мне на кровать Она ложится сверху на мою сумку и сворачивается, чтобы поспать. А считается, что она ужасно страдает в моё отсутствие. Лампы, коврики, сундуки, пледы, картины, столы. Удивительно, какой уютной кажется вся эта захламленность по сравнению с нашим пустым итальянским домом. Книжные полки, уставленные книгами, стеклянные кухонные горки, в которых выстроились раскрашенные блюда, кувшины, тарелки, всего так много. «Ковровая дорожка в холле такая мягкая!» «Как я могла не скучать по всему этому?» Вирджиния Вулф во время войны жила в сельской местности. После одной из бомбардировок она вернулась в Лондон в свой квартал и обнаружила, что ее дом лежит в руинах. Она предполагала, что должна быть подавлена, но вместо этого почувствовала странную эйфорию. «Уж я-то не почувствовала бы это точно!» Помню, после землетрясения я неделю не могла прийти в себя, была потрясена. У меня треснул камин, разбились вазы и бокалы. Просто мои ноги привыкли к прохладным теракотовым полам, а мои глаза к пустым белым стенам. Я все еще одной ногой там. На автоответчике 11 сообщений. Ты вернулась? Мне нужна твоя подпись на выпускном удостоверении. Позвони и подтверди нашу договоренность. Приходившая навести порядок в доме женщина оставила листок из блокнота с перечнем других звонков. Всю почту сложила в моем кабинете. Набралось три пачки высотой до колена, в основном макулатура, и я заставляю себя тут же просмотреть все это. Я тянула с отъездом до последнего, так что теперь обязана сразу же отправиться в университет. Занятия начнутся через 4 дня, но, несмотря на постоянный обмен факсами и толкового секретаря, я, как заведующая кафедрой, должна лично проверить, все ли готово к учебному процессу. В 9 я уже там, в габардиновых брюках и шелковой набивной блузке. Как провели лето, все обмениваются впечатлениями. В начале учебного года всегда бодрое настроение, атмосфера энтузиазма. Надо забежать в книжный магазин, и если студенты не толпятся за учебниками, купить набор отточенных карандашей, блокнот и несколько блоков бумаги для записей. Но приходится подписывать разные документы, делать звонки. Я впряглась в рутину привычной работы и стараюсь не замечать сбоя биоритмов после вчерашнего перелета. После работы иду за продуктами в бакалейный магазин. Вижу, что к штату магазина прибавился массажист. Можно задержаться в его узенькой кабинке и за 7 минут массажа расслабиться, а потом уже идти выбирать картофель. Первое время меня ошеломляют очереди в кассу, ряды продуктов в яркой упаковке. Возникает соблазн накупить пирожных в новой булочной, только что открывшейся перед универсамом. Горчица, майонез, пластиковые пакетики, какао, тёртое для кулинарного использования. Я покупаю то, чего не видела все лето». В отделе деликатесов есть лепешки с мясом краба и печеный картофель, фаршированный луком, маш-салат и табуле. Какой ассортимент! Я набираю с собой бутерброда для гурме на два дня. Я буду слишком занята, не смогу готовить. В Брамасоле сейчас 8 утра. Эд, вероятно, рубит сорняки под оливковым деревом или бродит по участку, поджидая пескоструйщика. На повороте к гаражу встречаю Эвита, бомжа с одним зубом. Он роется в нашем мусорном бачке, ищет бутылки и банки. Мой сосед повесил на дверь своего гаража плакат «Визуальное наблюдение». Последнее сообщение на автоответчике. Сначала помехи, потом голос Эда, почему-то скрипучий. «Надеялся застать тебя, милая. Ты еще на работе?» Когда я вернулся из аэропорта, пескоструйщик был тут. Долгая пауза. Этого не описать. Шум стоит просто невероятный. У него огромная установка с генератором. Песок на самом деле летит струей во все стороны и засыпает все щели. Это как буря в Сахаре. Вчера он обработал три комнаты. Ты не представляешь, сколько песка на полу. Я вынес всю мебель на террасу, а сам обосновался в одной комнате, но песок летит по всему дому. Балки смотрятся очень хорошо. Они из каштана, только одна извяза. «Не знаю, как у меня получится избавиться от этого песка. Он у меня даже в ушах. Его просто не вымести, это бесполезно. Жаль, что ты этого не видишь». Это редко говорит так эмоционально. Его следующий звонок с автострады возле Флоренции по пути в Ниццу и домой. У него измученный и ликующий голос. «Пришли разрешения». Вся пескоструйная обработка сделана. Однако Прима Бьянки не сможет заняться домом, потому что ложится на операцию. Эд снова встретился с Бенита, желтоглазой копией Муссолини, и заключил с ним контракт. Работа начнется безотлагательно и закончится в ноябре, как раз вовремя, к Рождеству. Очистка от песка идет медленно. Пескоструйщик сказал, что песок осыплется вниз понемногу лет за пять. Ян, который помогал нам при покупке дома, обещает проследить за выполнением работ. Мы подробно расписали все, о чем успели подумать: где поставить штепсельные розетки, выключатели и радиаторы, как переделать ванную, где купить арматуру и кафель, которые мы для нее подобрали, Как установить кухонный гарнитур, указали даже высоту мойки и расстояние между мойкой и водопроводным краном. Теперь мы с беспокойством ждем сообщений из Бромасоля. Первый факс приходит 15 сентября. Бенито в первый же день сломал ногу и начало работы откладывается до тех пор, пока он не сможет ходить. Торопись медленно, таков был лозунг возрождения. Художники выражали эту мысль, рисуя змею, держащую в пасти свой хвост, или дельфина, обвивающего якорь или сидящую женщину, в одной руке которой были крылья, а в другой — черепаха. В нашем случае, применительно к Бромосолю, крылья надо заменить на великую стену, черепаху — на центральное отопление, кухню, патию и ванную. Второй факс из Бромосоля от 12 октября информирует, что произошли задержки и что, возможно, придется кое-что изменить при монтаже. Внизу приписка чтобы бы там ни было, нам не надо беспокоиться». В ответ мы посылаем ободряющий факс и просим, чтобы все вещи в доме тщательно закрыли полиэтиленом и закрепили его липкой лентой. Тут же приходит другой факс, в котором говорится, что рабочие начали пробивать стену между кухней и столовой. Она оказалась очень толстой. Через два дня Ян сообщает последние новости. Когда вытащили очень большой валун, дом треснул, и все рабочие разбежались, испугавшись, что он рухнет. «Мы позвонили». Разве они не поставили стойки для закрепления пробитой бреши? Принесли бенит остальные упоры. Как это они не знали, что делать? Как такое могло случиться? Ян сказал, что их дома не такие, как в Америке, они непредсказуемы, и что дверь уже установлена и выглядит красиво, хоть и уже, чем мы хотели, потому что рабочие не стали рисковать». Меня мучают мысли, что нам попались некомпетентные рабочие, и страх, что они могли оказаться под развалинами неустойчивого дома. К середине ноября Бенито закончил патио, террасу на верхнем этаже. Кроме того, рабочие пробили две двери на верхнем этаже, которые ведут в комнату фермера. Мы решили отказаться от пробивания другой большой двери, которая соединила бы нашу гостиную и кухню фермера. Когда приходит черед ванной и центрального отопления, опять возникают задержки. «Почти наверняка», — предупредил Насьян, — «когда вы приедете на Рождество, в доме тепла не будет». В сущности, дом не будет пригоден для жилья, потому что трубы центрального отопления должны проходить внутри дома, а не по задней стене, как предполагалось вначале. Он передает нам сообщение Бенита о том, что расходы превысят расчетные, потому что электрик и водопроводчик запросили более высокие суммы. Нам никак не узнать, кто что делает, да и Ян как будто тоже сбит с толку. Мы переводим деньги телеграфом, но они идут слишком долго, и Бенита сердится. Ясно одно, в наше отсутствие они совмещают работу в нашем доме с работами на других объектах. Надеясь на чудо, мы едем в Италию на Рождество. Элизабет предложила нам поселиться в ее доме в Картоне. В нем многое уже упаковано перед ее переездом. Она также хочет отдать нам кое-что из своей мебели. Ее новый дом будет меньшей площади. По дороге из Римского аэропорта ветровое стекло машины неистово бьет дождь, как и шланга, когда кран открыт до упора. Чем дальше на север, тем сильнее льет. Прибыв к Камучию, мы прямиком направляемся в бар выпить горячего шоколада, прежде чем заселяться к Элизабет. Мы решаем не распаковываться, съесть ланч, а уже потом ехать в бромасоль. Перед нами развалины. В стенах пробиты дыры для труб отопления. Повсюду на полу высятся горы камня и щебня. Полиэтилен, которым мы просили все укрыть, просто наброшен на мебель. Так что каждая книга, стул, блюдо, постель, полотенце, которые оставались в доме, все покрыто пылью. Глубокие трещины в стене, идущие от пола до потолка, похожи на открытые раны. Работать над новой ванной только начали, там укладывают цементный пол. Штукатурка в новой кухне уже потрескалась. Правда, большая длинная мойка уже установлена и выглядит чудесно. На фреске в столовой какой-то рабочий черным фломастером нацарапал номер телефона. Эд немедленно смачивает тряпку и пытается его оттереть. Но видно, нам придется так и жить с номером водопроводчика. Эд швыряет тряпку в кучу мусора. Рабочие оставили открытыми все окна, и после утреннего дождя на полу стоят лужи. Во всем заметна небрежность, телефонный аппарат совершенно засыпан. И это вызывает у меня такую злость, что я вынуждена выйти на улицу. Я жадно глотаю холодный воздух, Бенито на другом объекте. Один из его людей видит нашу крайнюю подавленность и старается нас успокоить. Мол, скоро все будет сделано и сделано хорошо. Он занимается отделкой пролета в стене между новой кухней и столовой. Он держится скромно и как будто внимательно относится к делу. Прекрасный дом, прекрасное место. Все будет в порядке. Он печально смотрит на нас своими постарчески выцветшими синими глазами. Появляется Бенита, он бушует. Не было времени прибраться перед нашим приездом и вообще этот разгром на совести водопроводчика. Но все замечательно, сеньоры. Он не забыл о потрескавшейся штукатурке. Просто она не сохнет, как следует, из-за дождей. Мы отвечаем ему молчанием. Пока он жестикулирует, я ловлю взгляд рабочего. За спиной подрядчика он делает непонятный жест. Кивает на бенито, потом опускает века. Патио, терраса на верхнем этаже сделана безупречно. Пол выложен кирпичами розового цвета. Крепления ржавых железных перил заменены, так что терраса безопасна. При этом сохранен стиль ретро. Хоть что-то приятное. К четырем сгущается сумрак, к пяти уже ночь. Тем не менее, лавки открыты после сиесты. Они работают с утра, потом перерыв на сиесту. Потом они открываются на несколько часов уже в темноте. Зимой режим точно такой же, как и в самую сильную летнюю жару. Мы забегаем поздороваться с сеньором Мартини. Мы рады видеть его, заранее зная, что на любое наше брюзжание он скажет «Ба, и чертовски много». Такова его реакция на все случаи жизни. На своем плохом итальянском мы объясняем, что происходит с нашим домом. Уже уходя, я вспоминаю непонятный жест рабочего. «Что бы это значило?» — спрашиваю я, опуская одно веко. «Это значит, он хитрит. Будьте внимательны», — отвечает сеньор Мартини. «Про кого это?» — судя по всему, про нашего подрядчика. «Наконец мы в теплом доме. Спасибо тебе, Элизабет. Мы покупаем красные свечи, срезанные ветки сосны и приносим их в дом, чтобы хоть что-то напоминало о Рождестве». Нам не дострепни, все можно найти в магазинах. Нам нравится мебель, которую презентует нам Элизабет. Кроме двуспальных кроватей, кофейного столика, двух письменных столов и ламп, у нас будет старинный ларь для муки, на крышке которого замешивали хлебное тесто. Емкость для хранения хлеба имеет форму сейфа, а снизу есть ящики и шкафчик. Я провожу руками по теплому каштановому дереву среди подаренных нам вещей огромный платяной шкаф, такой большой, что в нем поместится все постельное и столовое белье, а еще стол для столовой, антикварные сундуки, два деревенских стула и чудесные тарелки и столовые приборы. Совершенно неожиданно наш дом окажется меблированным. При нашем обилии комнаты еще останется много свободного места для приобретения предметов интерьера по своему вкусу. Нам, оказавшимся в самом эпицентре ремонта со всеми его ужасами, такой великий акт щедрости невероятно греет душу. Сейчас эта мебель кажется неотъемлемой частью аккуратного дома Элизабет, но до отъезда мы должны всю ее перевезти в наш дом, забитый строительным мусором. С приближением Рождества работы идут все медленнее, потом прекращаются. Мы не представляли, что в этой стране бывает так много выходных. Причем к Новому году добавляется еще несколько. Мы никогда не слышали о святом Стефана, а он, оказывается, заслуживает еще одного выходного. Франческо Фалько, который 20 лет проработал на Элизабет, приходит с сыном Джорджа и пасынком. Они разбирают платяной шкаф, погружают всю мебель в грузовик. Мы не берем только письменный стол, он слишком широк для моего кабинета. За этим столом Элизабет написала все свои книги, и мне кажется, что негоже уносить его из ее дома. Я тащу в нашу машину коробки с блюдами и, подняв глаза, вижу, как из окна второго этажа на веревках опускают стол. Стол благополучно приземляется, все аплодируют. Приехав в бромасоль, мы втискиваем всю мебель в две комнаты, которые заранее разгребли и подмели, и накрываем полиэтиленовой пленкой. Мы абсолютно беспомощны. Бенита не отвечает на наши звонки. У меня заболело горло. Эд все больше молчит. «Моя дочь в Нью-Йорке подхватила грипп, впервые проводит Рождество не со мной, потому что наш дом в Италии не готов. Я долго рассматриваю журнал с рекламой Багамских островов. Полукруглый пляж с сахарно-белым песком, чистая сень воды. И какой-то счастливчик плавает на желтом с полосками надувном плотике, нежесть под ласковым солнцем». В канун Рождества мы едим пасту с лесными грибами, телятину и пьем отличное кьянти. Кроме нас в ресторане только один человек, ведь Рождество прежде всего праздник семейный. Мужчина в коричневом костюме сидит очень прямо. Он не спеша запивает еду вином, наливая себе по полрюмки, нюхает вино, как будто оно коллекционное, а не обычное домашнее. Он тщательно пережевывает пищу. Мы все доели, но на часах ещё 9.30. Мы вернемся в дом Элизабет, разведем огонь в камине, разопьем мускатное десертное вино и съедим кекс, купленный сегодня днем. Пока Эд ждет кофе, мужчине подают тарелку сыров и миску грецких орехов. В ресторане тихо. Мужчина расщелкивает орех. Он отрезает кусочек сыра, смакует его, съедает орех, потом расщелкивает еще один. Мне хочется положить голову на белую скатерть и заплакать. Как сообщил Намьян в конце февраля работы закончены, причем все сделано вполне удовлетворительно. Мы заплатили сумму по контракту, но еще не оплатили дополнительные расходы, указанные Бенита. Подумать только тысяча долларов за то, чтобы поставить дверь, и все остальное в том же духе. Нам надо приехать самим и разобраться, что такое сверхсложное и трудоемкое он выполнил. Как мы утрясем окончательную сумму, пока не ясно. В конце апреля Эд летит в Италию. У него закончился весенний семестр. В его планы входят до моего приезда до 1 июня расчистить участок, протравить и обработать воском все балки в доме. Потом мы приберем и покрасим комнаты и окна, а также вернем полам тот вид, какой у них был до вторжения Бенита. В новой кухне пока только мойка, посудомоечная машина, плита и холодильник. Вместо горок для посуды мы хотим разместить у стен оштукатуренные кирпичные колонны и поставить на них широкие полки из досок. Еще надо найти куски мрамора для столешниц. У нас очень серьезный стимул. В конце июня моя подруга Сьюзен приедет сюда выходить замуж. Когда я спросила ее, почему непременно в Италии, она уклончиво ответила. «Я хочу, чтобы меня обвенчали на языке, которого я не понимаю». Гости остановятся в Бромасоле, и венчание состоится в городском совете, здании XII века. Эд звонит и рассказывает, что устроился в комнате на втором этаже с выходом на балкон. Это его маленькое пристанище среди строительного хаоса. Он убрал одну ванную, распаковал несколько кастрюль и тарелок и обустроил свой быт в самом примитивном варианте. Несколько партий строительного мусора Бенита вывез с участка, но только за ворота, И в результате наш подъездной путь превратился в свалку. На передней террасе он оставил кучу камней, извлечённых из стены кухни. Кирпичи с террасы второго этажа и из спальни — ещё одна куча. Но, несмотря на всё это, это в восторге. Они ушли. Новая ванная с квадратным кафелем под ногами, с мойкой на короткой тумбе в стиле Бель Эпок, со встроенной ванной, кажется большой и роскошной. Распустилась пышная весенняя зелень, на нашем участке цветут ирисы и нарциссы. В одном месте он нашел текущий по обросшим пхом скалам весенний ручеек, рядом с которым загорают две черепахи. Миндальные и фруктовые деревья невероятно красивы, он с трудом отрывается от этого зрелища и заставляет себя работать. Мы стараемся не звонить друг другу, мы оба склонны вести долгие разговоры, но решаем, что чем тратить деньги на международные переговоры, лучше вложить их в дом. Однако, когда приводишь в порядок свое жилище, возникает большое желание рассказать о своих достижениях. С кем-то надо поделиться радостью от того, что балки смотрятся просто замечательно после окончательной обработки воском, посетовать, что шея убийственно затекает после целого дня работы с задранной кверху головой. Это уже дошел до четвертой комнаты. Он посчитал, что на каждую комнату уходит 40 часов, балки, потолок, стены. Полами он намерен заняться в последнюю очередь. С 7 утра до 7 вечера все 7 дней недели. Наконец наступает июнь, и я еду. Если вспомнить, сколько Эд рассказывал о проделанной им работе, можно надеяться, что к моему приезду дом будет сверкать. Но что вполне естественно, Эд докладывал только об успехах. В первый день приезда трудно оценить, какой объем работы он уже выполнил. Балки выглядят отлично, это так. Но кругом строительный мусор, штукатурка. Возле дома валяется старая цистерна. Электрик вообще не появлялся. Шесть комнат стоят нетронутыми. Мебель свалена в трех комнатах. Строго говоря, это похоже на зону боевых действий. Я стараюсь не показать Эду своего ужаса. Я готова к ремонту и благоустройству. Досадно, но у нас один выход — с головой уйти в работу. У нас всего три недели на подготовку к первому большому наплыву гостей. Свадьба. Не абсурд ли рассчитывать, что кто-то сможет поселиться в нашем доме? это выше меня, поэтому берет на себя потолки, а мне достается пол. Интересно, кому из нас повезло больше? Эд на самом деле любит отделывать балки. Разрисовывать кирпичные потолки не так приятно, но до чего благодарна эта работа видеть, как на твоих глазах грязные балки и потрескавшийся потолок преображаются и приобретают первозданный вид. Комната готова. Покраска идет быстро, у нас есть большие малярные кисти и шерсти кабана. Стены получаются более яркими, если белить по штукатурке. Когда все комнаты закончены, я приступаю к рисованию ботископа. Серой полоски высотой в 15 сантиметров вдоль основания всех стен — Получается своеобразный плинтус, традиционный в старых домах Тосканы. Обычно такой плинтус делают в цвет кирпича, но мы предпочитаем цвет посветлее. В переводе ботископа означает «против метлы». Орудуя метлой или шваброй, неизбежно постоянно задеваешь эти места, а более темная окраска позволяет скрыть следы. Встав чуть ли не кверху ногами, я в нескольких местах отмеряю нужную высоту, изолирую лентой пол и стену, Потом быстро провожу полоску и снимаю ленту. На ленту частично переходит белая краска со стены, и ее приходится восстанавливать. 12 комнат в каждой по 4 стены, плюс лестницы, площадки и холл. Каменный погреб мы оставляем как есть. Потом я удаляю с пола известь. Первым делом выметаю все крупные куски и грязь, затем прохожусь пылесосом. Специальный раствор, который я распределяю по полу, растворит остатки грязи, штукатурки, брызги, краски. После этого трижды отмываю пол тряпкой, на второй раз мыльной водой. Ползаю на коленях. Следующий этап. Снова прохожу шваброй, добавив в воду немного соляной кислоты. Промываю пол чистой водой, потом окрашиваю льняной олифой, даю ей впитаться и высохнуть. После двухдневной просушки наношу воск снова ползаю по полу как уборщица мои колени совершенно не привыкшие к такому занятию протестуют я едва подавляю стоны поднимаясь на ноги последний этап полирование мягкой тряпкой и полы восстановлены они стали темными и ярко сверкают каждая комната обрела свое назначение дом получился похожим на себя в молодости теперь и балки как новые и радиаторы на месте какие страшные сказала я водопроводчику, увидев их в первый раз. Да, согласился он. Зато зимой будут прекрасные. Как и говорил Эд, семи до семи и семь дней в неделю. Мы рассыпали щебень по подъездной дороге, которая все равно разбита колесами грузовиков. Мы закопали крупные камни и кирпичи, сверху насыпали скошенную траву. Постепенно все осядет. Мы заплатили за то, чтобы с участка увезли все отходы, оставшиеся после Бенита. А несколько дней спустя, во время прогулки, увидели кучу тех самых отходов, сброшенных у дороги неподалеку от нашего дома. Начиная со старших классов колледжа и до окончания университета, Эд сменил много профессий. Работал грузчиком, помощником официанта, столяром, перевозил холодильники. Один из друзей называет его поэтом с накачанными мускулами. Работать физически Эду не привыкать, хотя и он к ночи сильно устает. Я же физическим трудом не занималась никогда, разве что случалось несколько раз полировать мебель и клеить обои. Мой организм не справляется с такой нагрузкой. Болит всё. Вечерами я как выжатый лимон. По утрам оба мы чувствуем прилив энергии, неизвестно откуда взявшийся. И снова впрягаемся в работу. Мы не щадим себя. Я поражаюсь нашему рвению. Никогда больше не буду относиться к рабочим свысока. Их труд заслуживает достойной оплаты. Когда я замазываю кирпичи в патио олифой, солнце печет особенно немилосердно. Я твердо намерена закончить и продолжаю работу, пока у меня не начинается головокружение от испарений и жары. Время от времени я встаю и большими глотками вдыхаю аромат жимолости, которую мы высадили в огромный горшок, любуюсь окрестными красотами, потом снова окунаю кисть в горшок. Когда мы платили огромную сумму за патио, никто из нас не спросил, входит ли в перечень работ отделка пола. Никому и в голову не приходило, что нам самим придется доводить до ума полы в кухне и патио. Вечером мы обходим дом с инспекцией, Смотрим, что сделано и что осталось сделать. У нас не будет общих детей, но мы решаем, что затраченные нами усилия эквивалентны выращиванию тройни. Каждую готовую комнату надо обставить мебелью. Постепенно мы меблируем все комнаты, правда, скудно, но в основном вопрос решен. Я привезла белые покрывала для двуспальных кроватей. Мы проводим целое утро вариться, Покупаем несколько ламп в той мастерской, где еще изготавливают лампы из местных традиционных майоликовых ваз. Мы как будто оказываемся в сказке. Все приобретает желаемый облик, в доме чисто. Зимой у нас будет тепло, и все это творение наших рук. Чувствуешь легкую эйфорию и стремление продолжать в том же духе. За неделю до свадьбы из Калифорнии приезжают наши друзья Шера и Кевин. Уже издали с шоссе мы видим, как они выходят из поезда. Кевин волочит что-то громадное, похожее на гроб. Это его велосипед. Они отправляются во Флоренцию, в Осизе, едут по маршруту Пьера Дело Франчески, а мы в их отсутствие работаем. По вечерам мы устраиваем совместные трапезы. Они нам рассказывают, какие чудеса видели, а мы им рассказываем, какой новый кран собираемся установить в ванной. Они сразу же влюбляются в бромосоль и готовы ежедневно слушать об очистке кирпичей на кухонном полу. Когда они не разъезжают, Кевин совершает долгие велосипедные прогулки. Шера, художница, в восторге от нашего дома. Она рисует белесовато-синие полукруги на окнах спальни. Мы выбрали звезду с одного из рисунков Джотто, и она делает с нее трафарет. Заполнила половину куполов звездами из золотой фольги и несколько звезд как будто упали с купола на белые стены. Мы готовим опочевальню для новобрачных. В магазине антиквариата возле Перуджи я покупаю две цветные гравюры с изображением созвездий и мифологических животных и чисел. На базаре в картоне я нахожу красивое хлопковое постельное белье, бледно голубое с вышивкой решелье белыми нитками. Мы также готовимся к нашему первому приему гостей. Покупаем 20 бокалов для вина, льняные скатерти, форму для выпечки свадебного торта, ящик вина. Нереально закончить все работы к дню свадьбы, а когда-нибудь, но мы успеваем невероятно много. За день до прибытия остальных гостей Кевин огорошивает нас вопросом, почему в туалете идет пар? Это такая особенность итальянских туалетов? Эд приносит стремянку, поднимается к цистерне, смонтированной на стене, и запускает руку внутрь. Вода и впрямь горячая. Мы проверяем остальные ванные. В новой все в порядке, но во второй старой тоже горячая вода. Мы практически не пользовались этими ваннами, потому и не заметили, что ни к одной из них вообще не подведена холодная вода. Шера говорит, что и ей вода в душе показалась ужасно горячей, но она не хотела жаловаться. Водопроводчика не будет несколько дней, занят, не может прийти, так что нам придется на протяжении всех дней свадебных торжеств принимать душ на скорую руку и терпеть дымящиеся туалеты. Передняя терраса перед парадным входом все еще не приведена в порядок, но мы расставили вдоль стены горшки с геранью, чтобы отвлечь внимание от разрытой земли. Хорошо, хоть мусор убрали. В четырех комнатах есть кровати. Прибывают две кузины Шеры из Англии и брат Кевина с женой. Шэра и Кевин на пару дней перебираются в город, в отель. Другие друзья приезжают из Вермонта. Теперь нас в доме 12 человек. Многие готовы помочь, приготовить и подать ланч и напитки. С тортом возникли сложности, потому что печь в доме маленькая. «Я хочу сделать трёхъярусный бисквитный торт, украсить его сливочным кремом с фундуком и подать со взбитыми сливками и вишнями, замоченными в подсыхарённом вине». Мы не могли найти большую форму для нижнего коржа и купили жестяную миску для бисквитов, чтобы печь в ней. Торт вышел симпатичным, хоть и слегка кривобоким. Сверху мы украсили его цветами. Гости, между тем, разбежались в разные стороны — Посмотреть достопримечательности и заглянуть в магазины. Мы даем предсвадебный обед. Стоит ясный теплый вечер. Все одеты в светлый лен и хлопок. Нас фотографируют в разных позах и рука об руку на ступеньках, ведущих в дом, и прислонившихся к балкону. Кузен Сьюзи открывает шампанское, которое прихватил во Франции по дороге сюда. «Сначала мы выпили, закусывая брускетты, тостами, натертыми чесноком и сушеными оливками. Потом был подан холодный укропный суп. Я приготовила запеканку из курицы, белых бобов, фарша, помидоров и лука. На столе крошечные зеленые бобы, корзинка с хлебом и салат из рукколы и листьев цикория. Все рассказывают разные истории про венчание. Марк должен был жениться на девушке из Колорадо, Но она сбежала в день свадьбы и на той же неделе вышла за кого-то другого. Карен была подружкой невесты, венчание проходило на пароходе, и мать невесты в бирюзовом шифоне свалилась пьяной. «Когда я выходила замуж в 22 года, я пожелала венчаться в полночь, и чтобы на всех были рясы и все несли свечи». Пастор сказал «Ни за что, потому что полночь — это час таинств». Он соглашался обвенчать нас не позднее девяти часов вечера. Я надела подвенечное платье своей сестры и несла с собой колтарю томик стихов китса в кожаном переплете. Мать потянула меня за юбку, и я наклонилась послушать ее мудрые слова. Она прошептала: Этот брак не продлится и шести месяцев. Но оказалось неправа. Нам следовало бы пригласить человека с аккордеоном в стиле филини и, может быть, белую лошадь для невесты. Но и без того ночь была потрясающей, и мы даже немного потанцевали в столовой. Торт из белых персиков с кедровыми орехами предполагалось подать под конец пиршества. Но после рассказа Эда о том, какие в городе подают сливки и ореховое мороженое, все рванулись к машинам. Они были поражены, что в таком маленьком городке в 11 часов вечера жизнь все еще бьет ключом. Никто не сидит по домам. Все в кафе едят мороженое, пьют кофе или даже амара. Это такое послеобеденное горькое пиво. Младенцы в колясках развлекаются не меньше, чем их родители. Подростки сидят на ступенях городского совета. Спит только кот на крыше полицейского автомобиля. В утро бракосочетание с Юзан мы с Шерой собрали букет из лаванды, розовых и желтых полевых цветов, которые должна нести невеста. Когда мы все приоделись, кто в шелка, кто в костюмы, то пошли в город. Эд в хозяйственной сумке нёс наши нарядные туфли. Сьюзен раздала всем специально привезенные китайские зонтики от солнца из разрисованной бумаги. Пройдя через город, мы поднялись по ступеням городского совета и оказались в темной комнате с высоким потолком, фресками на стенах и стульями с высокими спинками, как у судей. Эд договорился, что сразу после венчания нам принесут холодное шампанское брют. Кузен Сьюзен Брайан бегал вокруг нас с видеокамерой, снимая во всевозможных ракурсах. После краткой церемонии мы пересекли площадь и вошли в ресторан «Лагетга» на Тосканский пир. Начавшиеся с выбора традиционных закусок: гренки, небольшие круглые кусочки хлеба с оливками, перцем, грибами или цыплячьей печенью, ветчина и дыня, жареные оливки, фаршированные грудинкой и крошками хлеба со специями и местные солями, украшенные семенами тмина. Потом нам вынесли набор первых блюд на пробу, в том числе равиоли с маслом и шалфеем и картофельные клетки, шарики картофеля с приправой столчённой зеленью Подавали блюда за блюдами, а апофеозом обеда стали жареная ягнятина, телятина и знаменитый жареный на гриле бифштекс «Долина Дикьяна». Карен замечает в углу под массивной вазой цветов фортепиано и уговаривает пианиста Коула сыграть. «Мы с Эдом сидим в разных концах стола, и когда Коул начинает играть с обмениваемся понимающими взглядами. Подумать только!» Три недели назад мы со страхом ждали этого дня, опасаясь, что ничего не успеем, и сорвём с Юзен свадебное торжество. «Ура!» — кричат английские кузены. Вернувшись домой, ошалевшие от еды и жары, мы решаем отложить свадебный торт на поздний вечер. Я слышу, как кто-то уже храпит. Вообще-то я слышу двойной храп. Хотя торт сделан не рукой мастера, но лучшего я, наверное, никогда не ела. Я отношу похвалы насчет наших сосен. Шера и Кевин опять танцуют в столовой. Остальные разбрелись по участку созерцать озерцо и долина. Мы никак не можем решить, накрывать ли на стол снова или уже хватит. Наконец едем в Комучию за пиццей. Наши любимые пиццерии закрыты, так что в итоге мы оказываемся в непрезентабельной забегаловке». Однако пицца настолько великолепна, что никто не замечает ни пыльных серых занавесок, ни кота, прыгнувшего на соседний столик слезать остатки чьего-то обеда. Новобрачные держатся за руки и не могут насмотреться друг на друга. Сьюзен и Коул отправляются в Луку, потом назад во Францию. Гости, члены их семьи, уехали. Шера и Кевин побудут у нас еще несколько дней. Эд и я наведываемся в мраморную мастерскую и выбираем куски толстого белого мрамора для столешниц. На следующий день мастер нарезает их и обтесывает, а Эд с Кевином грузят их в багажник машины. Теперь в кухне все именно так, как мне хотелось. Кирпичный пол, белые бытовые приборы, длинная мойка, дощатые полки, мраморные столешницы. Я шью занавеску из голубой ткани в клетку, чтобы закрыть пространство под мойкой и вешаю на стены и под полки связки перцев и пучки сушеных трав. В городе мы нашли старое крестьянское блюдо и стеллаж для чашек. Темное ореховое дерево великолепно смотрится на фоне белых стен. Наконец, есть куда поставить все наши чашки и миски, которые мы покупаем в местных керамических лавках. Кухня просто неотразима. Ну вот, все разъехались. Мы доедаем свадебный торт. Эд начинает один из своих многочисленных списков. Ими можно оклеить целую комнату проектов, которые надеется осуществить в это лето. 4 июля. Большая часть лета позади. Ждем приезда моей дочери. Путешествующие друзья заглянут на ланч или остановятся на ночь. Мы ко всему готовы.